Глава 12 Роу не привык находиться в состоянии неизвестности, в каком оказался из-за неопределенных ответов Августа Гаусса. Раз провокационное убийство было санкционировано британской секретной службой, то Роу хотел, чтобы либо оно совершилось, либо ему стали ясны причины провала. Поведение же отца Августа наводило его на мысль о нечистой игре. Он не собирался падать в обморок от неожиданности, если бы обнаружилось, что Паттер является сотрудником не только британской службы. Включись, Август, в работу и немецкой разведки для пользы секретной службы Его Величества, это было бы записано в его послужной список как заслуга. Но в таком случае об этой двойной службе Должен был бы знать шеф, а Роу подозревал, что шеф этого не знает, иначе он предупредил бы его. Роу во избежание ложных положений, подобных тому, в котором он очутился теперь. На кого же в действительности работал Паттер? Роу пришло в голову, что объект несостоявшегося покушения — лорд Крейфельд. может оказаться источником каких-нибудь данных об этом деле. И, несмотря на поздний час, он направился в гостиницу «Золотой лев». Роу был уверен, что лорд примет его, если не в качестве журналиста своей страны, то как старого знакомого. Действительно, Бен не только не заставил его ждать, но встретил так, словно появление Роу было большой радостью. «Уин, старина!» «Вы как нельзя более кстати. Монти уговорил меня отказаться от услуг Флеминга, а сам бросил меня на произвол судьбы». Бен растерянно порылся в стопке бумаг на столе. «Что же мне делать?» — спросил он, протягивая листок телеграммы. Роу, сдерживая усмешку, посмотрел на лорда. Ведь Чемберлен не мог не знать о плане убийства Бена. Шеф наверняка получил его согласие. «Что же означает этот вызов? Отмену плана? Или желание премьера подчеркнуть свою непричастность к нему?» «Что мне делать?» — переспросил Бен. «Вас смущает полет?» Бен с досадою проговорил. «Я не могу разорваться. Быть в Бертесгадне и наблюдать тут за отправкой Сусанны? Я уже выписал для нее самолет из Праги». «У нее много багажа?» — спросил Роу. «Ах, какой там багаж?» — с досадой воскликнул Бен. «Я говорю о свинье, которую купил сегодня». Роу расхохотался, а Бен совершенно серьезно сказал. «Боровок отлично выдержит перелет. А вот дама, дама, она же супоросая!» «Послушайте, уин «Вы не могли бы оказать мне услугу и взять это на себя?» «Полет в Берхтесгаден?» «Нет. Сопровождать свиней в Лондон?» «К сожалению, сэр. Что вам стоит?» «Вам же нужен секретарь, сэр», — проговорил Роу. «Я не могу вас покинуть». Убедил ли Бен Атон Роу, или он действительно чувствовал себя беспомощным, но он, видимо, колебался, — Роу поспешил его успокоить. «Что касается ваших свиней, то мы поручим их лучшим специалистам». «Что дало вам блестящую идею насчет секретарства, Уин? «То, что произошло тут с вами, сэр». «Со мной?» Лицо Бена отразило искреннее недоумение. «Ах да, я вас понял. Затруднительное положение со свиньями». Оказалось, что он не имел никакого представления о покушении, жертвою которого едва не стал. Услышав осторожные намеки Роу на якобы прошедший слух о готовившемся покушении, он еще охотнее согласился на то, чтобы Роу сопровождал его в Оберзальцберг. «Это меня только лишний раз убеждает в том, что чехи — настоящие варвары, — сказал Бен. Премьер глубоко прав, решая передать их в управление немцам. «Речь идет не о них», — осторожно заметил Роу, полагавший, что Бен по своему обыкновению все перепутал. «Германии передается только Судетская область, населенная немцами, а не чехами». «Пока, уин пока», — убежденно возразил Бен, — чтобы не раздражать нашу оппозицию. А пройдет немного времени, и мы отдадим Гитлеру всю Чехословакию. Это решено. Абсолютно, мой мальчик, абсолютно. И вот что уин, Ин. Пусть они непременно дадут мне телеграмму, когда операция будет закончена. Непременно. Операция занятия судет? Ах, Господи! Очень меня беспокоят эти судеты. Пусть дадут телеграмму в Берхтесгаден, когда свиньи будут отправлены. И об их прибытии в Лондон тоже. Непременно. Теперь над каналом стоят туманы, я буду волноваться. Как вы думаете, уин мы сможем в Берхтесгадене знать состояние погоды над каналом? Это я беру на себя, сэр. С готовностью проговорил Роу. Обрадованный тем, что он сможет проникнуть в святая святых Гитлера, Роу готов был обещать что угодно, лишь бы Бен не раздумал взять его с собою. Но Бен этого уже и в мыслях не имел. Он был в восторге от того, что было на кого переложить отправку свиней, которая заботила его значительно больше собственного путешествия. Занятый мыслями о своей покупке, Он даже ни разу не подумал, как следует о том, зачем мог понадобиться премьеру. Быть может, тот на правах старой дружбы, как-никак они были товарищами по колледжу, хочет неофициальным образом посоветоваться с ним, прежде чем принять какое-нибудь решение. Бен искренне воображал, будто кто-нибудь может серьезно относиться к его дипломатическим способностям и знаниям. Ему и в голову не приходило, что премьер отправил его в поездку по Чехословакии потому, что был уверен. У Бена не может сложиться собственного впечатления о том, что он увидит, и благодаря своей лени и хорошо всем известной ограниченности Бен вообще ничего не увидит. Всё это вместе взятое позволит Чемберлену и Галифаксу получить подпись лорда Крейфельда под любым документом, какой им будет нужен. И они заранее знали, что это будет за документ. Заготовленный в Министерстве иностранных дел, он уже ждал возвращения миссии Крейфельда. Больше того, когда премьер решил лететь в Берхескаден, Галифакс передал это готовое мнение миссии Крейфельда одному из советников, сопровождавших Чемберлена, и Бену таким образом оставалось его только подписать. Для этого его и вызвали. Советоваться с ним Чемберлену было не о чем. Все нужные советы он уже получил в Лондоне и не собирался от них отступать. Почва для соглашения с Гитлером за счет Чехословакии должна была быть найдена. В то самое утро, когда специальный самолет увез из Либеретса в Лондон погруженных под наблюдением Роу свиней Бена, Несколькими часами раньше, чем покинул этот город сам Лорд со своим новоявленным секретарем, двухмоторный Локхит Электро взлетел с Кройндонского аэродрома в Лондоне, увозя на материк 70-летнего британского премьера, спешившего пожать руку Гитлеру, прежде чем тот перестанет нуждаться в этом ободряющем жесте. В 12.30 Электро... спустилась на мюнхенский аэродром. Визенфельд, но к удивлению дряхлого премьера, пожать его склеротическую длань, явился не фюрер, а всего лишь развязанный, как всегда, Риббентроп. Не дав дряхлому гостю возможности прийти в себя после качки, испытанной в самолете, Риббентроп усадил его в бронированный вагон и помчал в Берхтесгаден. Только там, в приготовленных для него апартаментах гранд-отеля, Чемберлен смог, наконец, сунуть зябнущие ноги в теплые туфли и протянуть их к камину. Премьер с наслаждением растянулся в кресле, мысленно восхваляя себя за жертву, приносимую Отечеству этим утомительным путешествием. Его веки сомкнулись. Горбоносая голова склонилась на грудь. Премьер уснул, но торжествовавший свою победу Риббентроп не пощадил его и тут. Словно издеваясь над сединами высокого гостя, он отпустил ему на сон всего лишь десять минут. «Десять минут?» — в ужасе воскликнул Чемберлен вечером, рассказывая об этом Бену. «Вы понимаете, бенджамен, дорогой? Десять минут на сон!» Этот негодяй мстил мне за унижение, которое ему пришлось претерпеть в Лондоне. Но должен вам сказать, я решил снести все. Все ради славы и величия нашей родины и его величества короля. Он сидел перед Беном, долговязый, тощий, судорожно вцепившийся в подлокотники, словно боялся свалиться с кресла. Бенджамен вы видите перед собой Даниила, вышедшего из берлоги льва?» «Да-да. Кто из глав правительств решался на то, на что пошел я?» «Посмеют ли потомки это забыть?» «Еще бы! Еще бы, дорогой Невиль!» Заражаясь его волнением, воскликнул Бен. «Поколения будут воздавать славу вам!» «Умиротворителю Европы и создателю мира и счастья народов». чемберлен слушал с нескрываемым удовольствием. Его голова моталась на тонкой шее взад и вперед, как у истрепанной тряпичной куклы. «Да, мой друг», — промямлил он, — «я решил снести все и не жалею. Совсем не жалею. Не жалею даже о том, что не повернулся и не ушел». когда этот невоспитанный чурбан-фюрер заставил меня подниматься по лестнице дворца, не дав себе труда сойти больше, чем на две-три ступеньки. Да-да, я очень хорошо помню. Именно четыре ступеньки. Представьте себе этакого коротконогого уродца в черных бриджах и в чем-то напоминающем коричневую куртку грума, Дрянной выскочка глядел на меня сверху вниз все время, пока я взбирался по этой проклятой лестнице. Чимберлен возмущенно поднял руку, как бы показывая настоящего где-то под потолком Гитлера. «Да-да, Невиль, это отвратительно!» — сочувственно проговорил бэн «Ужасно иметь дело с некорректными людьми!» «Я снес все! Все!» Трагически повторил премьер. «И я вознагражден сто крат! Вознагражден!» «План, который я ему предложил, был для фюрера очевидной неожиданностью». «Как?» — удивленно воскликнул Бен. «Он не имел намерения взять судеты». «Но он собирался сделать это с грохотом, с битьем посуды и натворить бог знает что». Мне пришлось уверить его, что нет никаких препятствий к тому, чтобы приступить к делу теперь и без драки. Мне кажется, я убедил его. Нет никакого смысла тратить на это порох, который пригодится для дел более важных. — Тут я вас не вполне понимаю, дорогой Невель. Мы с ним приблизились к пониманию наиболее существенных пунктов, основных требований немцев в отношении отстранения СССР от решения судеб Европы. «Это великолепно, Невиль. Просто великолепно. Да-да, Советскому Союзу нечего делать там, где мы можем все устроить путем двусторонних переговоров. Правильный путь, Невиль. Совершенно правильный путь». Я куплю этого коротышку ценою пустячной подачки, Чехословакии. Это не для печати, бенджамен. Я даже велел выбросить это из записи беседы. Но я дал Гитлеру слово. Если он потерпит полгода, за судетами последует вся богемия. Пусть только он теперь же даст публичную клятву, будто ничего не хочет, кроме судет». «Как умно! Как умно, Невиль!» — умиленно воскликнул Бен. «Общественное мнение Англии будет успокоено». «А когда мы увидим, как устроить и вторую часть подарка?» «Даю вам слово Чемберлена. Мы проведем коротышку, как волка. Вместо жирного теленка подсунем ему чешскую мышь. Не пройдет и года, как он станет нашим союзником». Чемберлен сложил руки на впалом животе и мечтательно устремил глаза к потолку. «Представьте себе Европу, где в центре формируется такой стальной кулак, как Германия, на юге сидит Муссолини, на востоке — Польша Бека». «Ну, Бек, приобретение сомнительное», — покачав головой произнес Бен. «Этот господин способен нас продать». «Прежде чем он соберется продать нас, мы продадим его!» Скрипучей рассмеялся премьер и весело поиграл старомодной цепочкой, перепоясывавшей жилет. «Да-да, клянусь всевышним! На востоке — Польша полковников, а на том конце земного шара — японцы!» «Россия в клещах!» «Вы забыли Америку, Невель!» «Америка! Ах да, Америка! Пустяки! Штаты будут с нами! Душой Рузвельт с нами, поверьте, бенджамен. «Надеюсь, сэр, надеюсь!» «Могу вас уверить, Бен!» «Вы позволите мне называть вас этим юношеским именем, словно бы мы снова студенты?» «Я говорю, последствия реализации моего плана выйдут далеко за пределы нынешнего кризиса». «Еще бы! Они могут произвести настоящий переворот в международной обстановке!» И вдруг вспомнив... «Кстати, Невиль, какова была сегодня погода над каналом?» «О, я чувствовал себя молодцом!» «Не было ли тумана или чего-нибудь в этом роде?» Беспокоился Бен. «Не знаю, Бен, я, кажется, вздремнул». «Полеты над каналом теперь опасны. У нас отличный пилот, мастер своего дела. Я очень взволнован. Обратно мы полетим вместе, и вы будете чувствовать себя, как если бы плыли на пароходе. Сказать вам откровенно, Бен, я, кажется, ни за что не решился бы на такое путешествие, не позвони мне до ладья из Парижа и не посоветуй эту поездку». «Я же первый предложил вам ее в своем письме», — озабоченно проговорил Бен. «В письме? Ах, да, отлично помню. Как же, как же, в письме?» «Я еще сообщал вам...» — Бен оглядел и договорил полушепотом. «Я уведомил вас о заговоре генералов». «Ах, вот что!» — премьер опять закивал головой. «Помню, помню». «Что ж вы мне сразу не сказали?» «Отлично помню». Бен понял, что премьер притворяется, будто все забыл, и подробно повторил, ради чего прилетал в Лондон. Только тогда Чемберлен вспомнил все. «Дорогой мой», — сказал он, — «я с этим не согласен. Совершенно не согласен. Нет оснований сейчас убирать этого нахала. Это от нас никогда не уйдет». А сейчас мы с ним сговоримся. Он нам пригодится. Вполне пригодится. Вполне. Вполне. Премьер спал. Его голова была откинута на спинку кресла, и кадык ритмически двигался под морщинистой кожей непомерно длинной старческой шеи. Бен некоторое время сидел в нерешительности, потом осторожно кашлянул. Чемберлен вскинул темные веки и поглядел на него мутными, усталыми глазами. «Я вам больше не нужен, сэр?» «Ах, это вы, Бен! Извините, мне показалось, что я вас перебил. Продолжайте, пожалуйста!» «Я могу идти, сэр?» «Пожалуйста, не обижайтесь, Бен! Но я вам должен сказать, «Сити совершенно не удовлетворено вашей поездкой в Чехию». «Совершенно!» «Я сделал больше, чем мог», — обиженно проговорил Бен. «Ах, вы меня не поняли! Совершенно не поняли! Кто смеет думать, что можно было бы сделать больше?» «Кто, я вас спрашиваю?» Он с трудом поднес руку к лицу и подергал себя за жалко обвисший ус. «Попросту они хотят, чтобы там побывал более близкий им человек». их человек. Они просили меня еще раз послать туда вашего брата. Этого не дотёпу, недоброжелательно проговорил Бан. Хорошо будет выглядеть миссия его величества. Он при кармане там одно другое дельце. Вот вам и вся миссия. На лице премьера появилась болезненная гримаса. Вы и в юности были склонны распылять внимание на мелочи, Бен. «Да-да, именно так, на мелочи. Я очень хорошо помню, очень, помню, в юности». На этот раз голова Чемберлена упала на грудь, словно подрезанная, и Бен услышал тонкий пронзительный храп. Дрожащий палец испуганного Бена коснулся пуговки звонка, и он молча указал вошедшему камердинеру на премьера, полагая, что тому плохо. Но слуга не выказал ни малейшего беспокойства. Он приподнял за подбородок голову старика и одним ловким движением снял с него высокий крахмальный воротничок. Вместе с галстуком он бережно опустил его в кожаный ларец, оклеенный изнутри бархатом. Бен не мог удержаться от вопроса «Что вы делаете?» «Воротничок размок на сэре Невиле во время свидания с Гитлером, сэр». «Важно!» — деревянным голосом ответил камердинер «Сэр Невил полагает, что это будет исторической реликвией империи, сэр». Бен благоговейно покачал головой и на цыпочках вышел из комнаты. Он вернулся к себе в отличном настроении. «Завтра мы летим домой вместе с премьером», — весело сказал он Роу. Последнее сообщение Гендерсона, сэр. И Роу протянул ему листок. Я подчеркнул в разговоре с Герингом, что главы наших правительств согласились подождать результатов переговоров до их следующей встречи. На это он мне заявил в весьма агрессивном тоне — Германия подождет еще этой второй окончательной встречи, но вообще она тянуть не намерена. Если Англея начнет войну против Германии, то трудно представить исход войны. Одно только совершенно ясно. До конца войны немного чехов останется в живых, и мало что уцелеет от Лондона». Бен со смехом отбросил листок. «Поверьте мне, уин весело заявил он. «Мы обведем этих немецких тупиц вокруг пальца, как малых ребят. И их невоспитанного коротышку, и этого кровожадного толстяка». «Да-да, Уин, это так и будет». «Спать, спать, Уин, сегодня мы честно потрудились». И вдруг спохватился. «Стойте! Неужели нет депеши об их прибытии в Лондон?» В дипломатической почте ее не было, сэр.